Глава вторая. «Семь убийц». Часть первая. Проводив миску до ее кареты, барон предупредил. «Небо на востоке светлеет. Тебе неплохо было бы немного отдохнуть». После этих слов он поцеловал бледную руку женщины. «Я благодарна тебе за то, что ты не дал этому дикарю спалить мою карету», ответила она, глянув на охотника. «Конечно». Гримасничая кивнул барон. «Когда ты проснешься, нас уже не будет здесь». «Так что это прощание. Пожалуйста, береги себя. И что будет со мной, если я встречу тех негодяев, что и прежде? Ты должна простить меня». Миска развернулась и с негодованием скрылась в своей карете. Барон обернулся назад и нахмурил брови. Он увидел, что сзади стоит Ди, и разглядел предмет в его руках. Холодным черным светом поблескивал кинжал с восьмидюймовым лезвием. «Я должен буду прооперировать тебя, прежде чем ты отправишься в свой гроб», сказал Ди. «Зачем?» Без особого беспокойства поинтересовался Барон. Я слышал немного о трюках цветочного человека. Очевидно, его пальца поглощается телом, и цветы в изобилии тут в крови. Кровь — это жизнь. Ясно. Итак, ты знаешь, что происходит с аристократом, когда его кровь высыхает? Тогда я полностью в твоих руках. Кевнов согласился, Барон. Как тебе известно, в моей карете есть операционные инструменты. На это нет времени. Но я... То он начал говорить, но его голос вдруг прервался. Схватившись за горло и закашлившись, барон упал на колени. И что же сделал Ди? Резко схватив барона за воротник его плаща, он подтянул его поближе. Именно в этот миг яркая вспышка света вырвалась из земли. Ди и барон находились в странном положении. Коленок более трех футов в длину вошел глубоко в правая легкая барона. Ди! закричал барон. Его голос отозвался эхом более удивления. Собственно говоря, выглядело все так, будто один оттолкнул барона прямо на обнаженную сталь, вышедшую из земли. Один огромный прыжок унес Дипа подальше от фигуры аристократов плаще. Его противник не сбежал, вношающий страх убийца все еще оставался под землей. Впрочем, он мог вырать яму, но поверхность земли была тверда. Кем бы он ни был, у него не было возможности свободно передвигаться, осознав это, Ди перевел взгляд на землю, где скрывался человек, вступивший с ним в смертельный бой. Ощущения под его ногами резко изменились. Ди поднялся в воздух, и резкая вспышка света последовала за ним. Развернувшись почти на 180 градусов, Ди парировал атаку своим клинком. Вспышки схлестнулись вместе, и затем одна из них резко оборвалась и полетела прочь. Лезвие Ди невероятным образом разорбило клинок нападавшего и наполовину вошло в землю под ногами охотника. Даже не удосужившись проверить, достиг ли он цели, Ди вытащил меч и сосредоточил свои чувства на земле. Чтобы передвигаться сквозь твердую землю, его противник посылал молекулярные колебания, превращающие почву в песок. После того, как он перемещался в другое место, земля быстро возвращалась к своему исходному состоянию. Именно поэтому оружие врага легко пробивало землю, а меч Ди проник в нее лишь наполовину. Кровь хлестала из его правой ноги, но это ранение не было смертельным. Будет ли он в состоянии парировать вторую атаку своего неуловимого противника? На мгновение воцарилась тишина на небесах и на земле. Конечно, Ди заметил, что происходит. Воздух приобрел синий оттенок, а в лесу на верхушках деревьев начали пробуждаться птицы. Менее чем через 20 минут должно взойти утреннее солнце, озарить барона. Всего 20 минут отделяли жизнь от смерти для бессмертного представителя знати. Что если его подземный противник не сделает свой ход к этому времени? Прошло 5 минут, 10, тень ног Ди медленно росла». В это время дверца кареты распахнулась. «Барон!» Из-за внутреннего освещения кареты неподвижно стоящая в дверном проеме миска мерцала словно мираж. Скорее всего, почувствовав опасность, она вышла осмотреться. Мгновением позже из земли у ног Ди вырвался клинок. Охотник уже был в воздухе. Не потому, что он ощутил преобразование молекул под ногами. Он оттолкнулся от земли на десятую долю секунды ранее с появлением миски. Когда лезвие ушло обратно в землю, охотник приземлился и выгнал меч в черную почву по самую рукоять. Мощные вибрации прошли по земле, возможно, Ди даже слышал крик смертельной агонии нападавшего. Ранее, когда меч Ди вошёл в землю лишь наполовину, это была лишь постановка, призванная усыпить бдительность врага. На самом деле, к тому моменту Ди уже знал, что противник сменил место дислокации, подземный убийца не осознавал преимуществ Дампира, дьявольскую силу давала ему его аристократическая кровь и рассматривая появление миски как возможность отвлечь внимание Ди, он небрежно переместился на опасную глубину. Убедившись, что враг, чье лицо он даже никогда не видел, был мертв. Ди подбежал к барону. Миска уже поддерживала его голову. «Ди, почему?» — спросил барон. Он хотел знать причину, по которой охотник натолкнул его на приближающиеся лезвия, однако он уже не испытывал такого неудобства, как прежде, и его дыхание стало более глубоким. Ранение легкого не причинило бы ему сильной боли, Но что стало с муками, которые он испытывал прежде? «Судя по тому, как ты дышал, было очевидно, что в твоём правом легком зацвели цветы», — сказал Ди. Миска злобно смотрела на него, но щёки бессознательно вспыхнули. «Я мог бы удалить их сам, но появился враг». Глаза барона выражали недоверие. Даже Миска потеряла свою аристократическую сдержанность, широко открыв рот. «Хочешь сказать, что ты направил удар против тех цветов? Невозможно!» — прокричала Миска. «Тебе, кажется, стало легче дышать». Парировал Ди. Все замолчали. Если это было так, то за долю секунды Ди просчитал скорость меча, поднимающегося из земли, и выявил местоположение злокачественной опухоли в груди барона. Таким образом, натолкнув барона на лезвие, он удалил причудливые цветы. Он использовал очередное нападение убийц, чтобы исправить ущерб, нанесённый ими ранее. В тишине щеки миски залил розовый румянец. Одной рукой, закрываясь от солнечного света, Барон резко поднялся на ноги и, повернувшись к Ди, сказал, «Ты невероятно практичный человек. У нас впереди долгий путь», — ответил охотник. Он редко отвечал на каждый комментарий озвученный кем-то другим. Когда оба аристократа возвратились в свои кареты, Ди оседлал коня. Всадник тронулся, и вслед за ним в водянистом свете выдвинулась путь карета барона. Покидая лес, Ди даже не оглянулся. Они оставили белую карету на поляне, на которой ни один человек не потревожит ее до наступления сумерек. Лошади покорно продолжили ждать дальнейших указаний от своего спящего хозяина. Их гривы сверкали в солнечном свете. А когда они шевелились, создавалось впечатление, что белая молния ударяла в их спины. Никто не побеспокоит их. Даже если кто-то и придет туда, одного взгляда на карету будет достаточно, чтобы постараться покинуть это место как можно скорее. Когда женщина в белом платье вновь проснётся... Звёзды будут тоскливо мерцать над ней. Это ужасно одинокий образ жизни. Им нужно было покрыть как можно больше расстояния при дневном свете, потому как атаки их противников, вероятно, станут только интенсивней. Случившееся предыдущей ночью сражение Ди расценил как испытание на прочность. Реальный же бой ждал его впереди. Во всяком случае, приблизительно в миле дальше по дороге их ждала небольшая деревня. Как только Ди и карета въехали в деревеньку... Они притянули множество взглядов напуганных зрителей, молодой человек неземной красоты с великолепной и роскошной каретой, все знали, что это означает: Шёпот. Аристократ! Аристократ! Затопил утреннюю улицу, распространяясь к окреп на пруду. И все, кто смотрел на Ди верхом на коне, заливались пунцовым румянцем. Независимо от возраста или пола, его небесная красота могла восхитить любого. Через какое-то время Ди и кареты подъехали к кузнице на окраине города. По сути, мастерская у кузнеца была размером с небольшую фабрику. Он не только производил и ремонтировал сельскохозяйственное оборудование, но также продавал автомобили и основные электронные устройства. Чтобы управлять последним видом бизнеса, важно было иметь поставщиков столицы. Услышав просьбу Ди, глаза кузнеца округлились. «Половину мы сможем сделать здесь, но другую половину выполнить невозможно. Тебе нужен один из тех путешествующих кузнецов для такого опасного оснащения, как это. «Сколько времени тебе понадобится, чтобы выполнить работу?» «Сейчас посмотрим. Примерно два дня». «Нужно уложиться в один». «В таком случае мне придется попросить у тебя чертовски большое вознаграждение». Кузнец оскалился, и отвратительная ухмылка словно прилипла к его лицу. «Сколько?» Сумма, которую назвал кузнец, в пять раз превышала обычную. «Отлично». Кивнул Ди. Пока мужчина рассматривал прекрасный облик молодого человека, совершенная вспышка расколола его усмешка пополам. Его засаленное лицо разделилось от толба вдоль носа и правее вниз до кончика его подбородка. Повреждена была только кожа, но это было невероятно больно. И все же кузнец не мог сдвинуться с места. Великолепный молодой человек, стоящий перед ним, превратился в существо совершенно иного рода, и его неземная аура бушевала. «Вот твое специальное вознаграждение». «Я заплачу обычную цену прямо сейчас», — сказал Ди. «Да-да, сэр», — слегка запинаясь, ответил мужчина. Он был запятнан кровью от лица до груди. мои стандартные ставки будет вполне достаточно. Я не возьму ни монеты больше положенного. Обещаю вам!» «Я заплачу вдвое больше», — сказал Ди. «Да? Сделаешь двухдневную работу за один день. Это справедливая компенсация». Судя по выражению лица кузнеца, он понятия не имел, что происходит. Спустя некоторое время после того, как ушел Ди, он наконец пробормотал. Кто знает, что может сделать парень такой неземной красоты? Жители деревни весь день с недоумением наблюдали, как из окон кузницы сыпался ливень искоры бледные электромагнитные разряды. Они все еще там. Похоже, собираются работать всю ночь. Вглядываясь в темноту, резюмировал мужчина и, усмехнувшись, вошел с террасы в комнату. Он находился на втором этаже единственной гостиницы в деревне. Магазин кузнеца был почти в миле от него, но, очевидно, человек имел зрение столь же острое, как у ястреба. И в темноте без лунной ночи видел так же ясно, как солнечный полдень. В комнате находилось еще четверо. Откинувшись на диване и сидя на полу или прислонившись к стене, все они значительно отличались по манере одеваться и внешнему виду, но у каждого на лице можно было увидеть тревогу, что ясно давало понять, что они необычные путешественники. Все они прибыли в деревню в течение последнего часа, «Как думаешь, что они делают?» – задал вопрос высокий мужчина, одетый в коричневый плащ. Это был тот, кого Ди упомянул как Алую Стелларию. «Держу пари, готовят какой-то неприятный сюрприз для нас. Думаю, они укрепляют карету», – предположил человек, вглядывающийся в темноту. Затем высказался еще один мужчина, носящий ряс у священника. «Мы можем просто спросить об этом у кузнеца завтра, когда будем отправляться в путь». Но в общем, это будет сложно сделать, если мы собираемся просто сидеть здесь и ждать. В таком случае мы пойдем и бросим ему вызов, прежде чем они успеют закончить работу. Но кто пойдет? Придется иметь дело с тем типом, что прикончил туннеля. ответил человек, вошедший расы. Его лицо было до странности узким, а цвет его одежды был сплошь черным. Я не хочу в этом участвовать! отозвался мужчина, который все это время всматривался в пустоту, сидя в углу комнаты. Его правая рука была у него перед лицом, а левая скользила вверх по груди. Казалось, что он за что-то тянет, но невозможно было разглядеть, за что именно. «Струсил после того, как он раскусил твои уловки, Марио?» Язвительно осведомился человек с узким лицом. В ответ Марио опустил воротник своего желтого пальто, его затылок был разрезан более чем на дюйм. «Как это произошло?» – спросил человек в рясе. Казалось, никто больше не был заинтересован этим вопросом. Прежде чем взяться за эту работу, каждый мужчина, находившийся в комнате, был ранен бесчётное количество раз и восстанавливался после куда более серьезных травм. «Я знал, что он использует метательные иглы, и даже видел, как поднялась его рука. И все же я ранен. Но основная проблема не в этом. Взгляните сюда!» Сказал Марио, разводя пальцы перед глазами. Остальные смотрели без особого интереса. «Я до сих пор не могу восстановить полный контроль над ними. Как думаете, почему?» Его меч разорбел моих маринеток на и я почувствовал это своими руками!» Теперь мужчины смотрели друг на друга. Все они были умелыми охотниками, собранными со всех концов фронтира, однако даже они выглядели обеспокоенными, но уже через мгновение слабые улыбки заиграли на их лицах. «В таком случае, почему бы нам не напасть на него всем скопом? Всем, кто не струсил!» — сказал тот, и глаза пронзали ночь. Реакция была неожиданной, все выглядели скорее встревоженными. «Если мы это сделаем, нам придется разделить и награду тоже». Все закивали, соглашаясь со словами мужчины в рясе священника. «Если мы собираемся сразиться с ними, тогда день – лучшее время для этого. Ты сказал что-то о том, чтобы бросить вызов. Этот парень бесспорно обладает силой, с которой нужно считаться. Плюс барон должен сейчас бодрствовать». «Так что, мы должны просто сидеть сложа руки и позволить им подготовить контрмеры?» «Нет, я пойду и создам им кое-какие неприятности». «Что?» — вскрикнул кто-то, и у всех присутствующих округлились глаза. «Ты пытаешься пролезть без очереди? Возможно, Ди играет честно, но я полагал, что мы уже все решили. Мы нанесем удар барону!» Возразил Алэ Стеллария. Человек в рясе мягко ответил. «Расслабьтесь. Я просто собираюсь помешать им работать. Кроме того, моя очередь через одного. Я думаю, что имею право узнать о нашей цели немного больше». Мужчины обменялись взглядами, воцарилась тишина. На мертвенно-тихие воды той тишины внезапно шлепнулась капелька. Это вполне справедливо. Наконец отозвался пятый мужчина, привлекая внимание всей группы. Он был самым младшим из всех и, казалось, не сильно отличался от Ди или Барона. Лицо его было необычайно бледным, как воск. До этого момента он не сказал ни слова, а лишь стоял, прислонившись спиной к стене. Молодого человека проигнорировали... Но отнюдь не потому, что считали его неприятным или думали, что он недостаточно хорош. Просто он вызывал тревогу у напряжённой толпы мужчин. «Тогда иди. Но прежде чем это сделать, прислушайся к следующим инструкциям». Утвердительно выкрикивая, все повернулись к нему лицом.